Еле теплится надежда, что надзиратель или конвоир, в какой-то мере отвечающий за жизнь этапируемых, вовремя вмешается. Случалось, правды и не так редко, что таких, как ты, крепких и неробких, подбиралось несколько человек, и тогда удавалось не только отбиться от уголовников. До сих пор с мстительным наслаждением вспоминаю эти очистительные побоища, загнанных под нары избитых, скулящих, их всхлипывающих блатарей, но отчаянно была участь слабых, пожилых, одиноких, даже в тюрьмах и на этапах с упомянутой мною тенью заступы охраны. Ее и признака не могло быть на Заяцких островах, где вохровцы боялись заходить в барак к заключенным, и там долю вброшенного в к штрафникам интеллигентного человека, тем более немощного, тем более кроткого нравом духовного лица, я опять сравню с участью христиан, вытолкнутых на арену цирка с хищными зверями. Позади палачи с бичами и заостренными палками, впереди клыкастые пасти со смрадным дыханием. Вот только тигры и львы были милосерднее. не терзали подолгу свои жертвы. Штрафникам Заяцких островов, матерым убийцам и злодеям, татуированным рецидивистам, была полная воля издеваться, бить, унижать. Они знали, что охрана не заступится, потому что фраеров швыряли к ним для уничтожения. «Та моя первая благополучная». Соловецкая зима оказалась последней для якутов перед самым закрытием навигации большой партии привезенных на остров. Ходили слухи о подавленном в Якутии восстании, но проверить эти туманные сведения было нельзя. Якуты не понимали и не хотели говорить по-русски, ко всем не своим относились настороженно, отказываясь от всякого общения. От тех, кто мог дать сведения в управлении, узналы, что на Словки привезли состоятельных оленеводов. стойонов, владевших многочисленными стадами. По мере проникновения советской власти глубже, на север, якуты откочевывали все дальше, в малодоступные районы тундры, спасаясь от разорения, ломки и уничтожения своего образа жизни и обычаев. За ними охотились и ловили тем рьяния, что у них водилось золото и драгоценные меха. Их расстреливали или угоняли в лагерь. Якутов скосила влажная беломорская зима и отчасти непривычная еда. Они все до одного умерли от скоротечной чехотки Иногда волна расправ лизала самый мой порог. Так неожиданно был схвачен и увезен на Секирную гору близкий мой знакомый и сосед по келье, эдуард эдуардович кухаренок средних лет инженер путеец нет вероятно надобности здесь описывать этот ставший известным на весь мир за стенок на соловках его хорошо знают по другим публикациям для тех же кто сидел на острове не было страшнее слова именно там в церкви на секирной горе изобретательно применяли целую гамму пыток и изощренных мучительств начиная от жордочки